Тут мистер Самсон взглянул на хозяина дома и соболезнующе покачал головой. Впоследствии она предсказывала даже, что муж у меня будет не только невысокого роста, но и невысокого ума. Но это было сказано в пароксизме материнского разочарования, если можно так выразиться. Через месяц я впервые увидела Реджинальда Уилфера, моего мужа. Через год я вышла за него. В такой день, как сегодня, вполне естественно, вспоминаются такие мрачные совпадения. Мистер Самсон, наконец, освободившись от взгляда миссис Уилфер, словно из-под караула, глубоко вздохнул и сделал весьма оригинальное и тонкое замечание. Да, подобные предчувствия очень трудно себе объяснить. Мистер Уилфер поскреб в затылке, обвел виноватым взглядом весь стол и остановил его на жене. Милая, правда, я боюсь, что тебе не очень весело. Напротив, Р.У. мне очень весело. Положение злополучного мистера Джорджа Самсона во время этой приятной беседы было поистине самое незавидное. Он не только чувствовал себя совершенно беззащитным под огнем красноречия миссис Уилфер, но и должен был терпеть нападки лавинии. которая обращалась с ним хуже, чем с собакой, отчасти желая показать своей сестре Белле, что теперь Джордж у нее в руках, и она может вертеть им, как хочет, отчасти же в отместку ему самому за то, что он и сейчас слишком явно восхищается красотой Беллы. Ослепленный, с одной стороны, блеском красноречия миссис Уилфер, а с другой стороны, омраченный придирками и хмурыми взглядами лавинии, которой теперь было посвящено его отвергнутое Беллой чувство, молодой человек до такой степени не умел скрыть свои страдания, что на него было жалко смотреть. Если даже ум у него и помутился временно от таких мучений, то в оправдании ему следует сказать, что голова у него от природы была слабая, и твердостью рассудка он никогда не отличался.